Я, как и все мои соотечественники, боюсь будущего, полного загадок и новизны. Но время неустанно подталкивает нас к нему навстречу. Пьер ярда Шарден. гим селенной Библиотека Заватан. Доуп изо всех сил жал на педали своего трака, чтобы заставить его вползти на очередной холм по бегущей в безлюдной гористой местности проселочной дороге. Конечно, ехать по ней было то еще удовольствие, зато она была не такой узкой, как две другие, хоть и ровные. Правда, сегодня трак не так часто брыкался, как обычно. Наверное, боялся взбучки. Но в этом месяце Доуп и Грей уже в третий раз отважились на подобное путешествие, и все ради того, чтобы узнать, не украли ли из причала лодочку Стеллы, старушку Кашет. Дайся это этой твари на голову, окончательно выйдя из себя, гаркнул Грей. Оба мужчины насквозь промокли под дождем. Мокрые, коротко стриженные волосы облепили их головы, словно толстый слой влажной краски. «А может, мне нравятся такие упражнения?» – заорал в ответ Доуп. «Мамуля говорит, что это развивает маскулатуру». «Это от секса, так говорят, дурень». Сегодня Доуп впервые услышал от напарника что-то похожее на шутку. Грей зашел к нему с полчаса тому назад, когда закончил работу. Но вместо рубахи парня, жившего по соседству, Доуп увидел угрюмого незнакомца с плотно сжатыми губами. Грей работал в личной охране директора, и Доуп знал, что когда он в таком состоянии, лучше не задавать ему вопросов. А сегодня, как назло, вопросы так и лезли из него. Огромные клубы дыма над городом явно означали, что сегодня там творится что-то невероятное. Это хорошо, что дождь, как бы невзначай заметил Доб, Воздух чище станет. И для растений хорошо. Надеюсь, когда-нибудь и здесь, в горах, тоже что-нибудь начнет расти. Завод они это могут. Могут что? Да, вырастет тут чего-нибудь. У них огромные фермы в горах. Они такие же умные, как островитяне, только колдуют не на островах, а на земле. Дуб недоверчиво посмотрел на соседа. Впрочем, он и сам слышал кое-какие слухи. Да и кто их не слышал? А ты меня не разыгрываешь? Они выращивают там на верхотуре всякую еду, и директор им разрешает? Точно. У него не хватает сил, чтобы одновременно наводить порядок и внизу, и наверху. Но ведь там наверху один камень. Ты и говоришь так, потому что все так говорят. А первый раз ты об этом от кого услышал вспомника? Ну, в новостях. А вот тех, кто бывал наверху, я лично пока не встречал. «Я там был», — буркнул Грей. Доб остановился и уставился на соседа. Сегодня что-то произошло. Что-то такое, отчего его лучший друг стал совсем другим человеком. До сих пор Доб знал его, как весельчака и заводил. Грей частенько заходил к нему вечерами выпить барматухи и поболтать о всяких технических новинках. А иногда, когда Доб себе мог позволить, они прихватывали жен и вчетвером спускались в город, чтобы весело провести вечерок в каком-нибудь кабачке. Да, сегодня Грей был сам на себя не похож. Но он сказал, что был наверху. «Ты?» – ошарашенно переспросил Доб. «Ну и... как оно там?» Он понимал, что задал очень опасный вопрос. И еще он понимал, что может поплатиться за свое любопытство. «Там... там очень красиво», – вздохнул сосед. И начал рассказывать, стараясь перекричать рев трака. «Там сотни садов, поля с пшеницей, которая вызревает за один сезон, и каждый участок окружен цветами». На лице Грея появилось странное задумчивое выражение, и Долб насторожился. Он уже не раз видел у соседа в глазах тоску с тех пор, как тот устроился в охрану директора. До сих пор Грей ничего не рассказывал о своей работе, а Доупе не спрашивал. Меньше будешь знать, дольше проживешь. Правда, когда Стелла начинала крыть директора, на чем свет стоит, он не возражал. Она была его ровесницей, обоим по 22. Но она выросла в актерской семье и потому из кожи лезла, стараясь показать, что она уже совсем взрослая. Она додумалась развести гидропонный садик прямо в комнате, и так расстаралась, что человеку повернуться было негде. А в подполе она растила грибы. Грей, конечно же, знал об этом, но делал вид, что не знает. По другой линии в роду Стелы были островитянские садовники, передававшие свои секреты из поколения в поколение. Ее семья владела патентами на семена, которые в результате направленных мутаций давали на Пандоре наилучший урожай, и около трех столетий хранила секрет гидропоники. Дооб считал, что если бы он позволил, Стелла вырастила бы цветы на стенах. А еще она с утра до вечера болтала, как заведенная. Но Доуба это вполне устраивало. Чем больше она говорила, тем меньше приходилось это делать ему. Грей махнул рукой, давая понять, что надо заглушить мотор. Трак злобно фыркнул и замер на верхушке холма, с которого открывался вид на долину. «Надеюсь, я могу на тебя положиться», — сказал Грей. «Нам есть о чем поговорить». Доб глубоко вздохнул и кивнул. «Да, конечно, старина. Только я немного побаиваюсь, сам понимаешь». Грей мрачно усмехнулся. Понимаю, как не понять. Он указал на раскинувшийся внизу лагерь беженцев. Там внизу тысячи голодных. Любой из них, не задумываясь, убьет тебя за один плод из садика Стеллы. А люди в прикончат тебя, если узнают, что ты нелегально выращиваешь еду. А я могу убить тебя, если ты хоть кому-нибудь проболтаешься о том, что я тебе сейчас расскажу. До растерялся. По жесткому взгляду Грея он понял, что тот не шутит. И все же ему страшно хотелось услышать то, что хочет рассказать друг. Даже Стелли? Взгляд Грея потеплел. Стелла ему всегда нравилась. Он относился к ней как к дочери. Своей-то у них сбили не было. «Там видно будет», — кивнул он. «А теперь слушай». Грей заговорил почти шепотом и все время, пока говорил с опаской, озирался по сторонам. Долб наклонился к нему поближе, делая вид, что копается в пульте управления. Почему-то ему казалось, что за ними следят. «Как ты знаешь, я уезжал на месяц. Меня послали наверх шпионить за завоатанами». Заслали меня с хорошей легендой, скрытой камерой и паролями, чтобы можно было выйти на связь и вернуться. Воздушная разведка доложила Флеттери о том, что наверху есть нелегальные фермы, как сельскохозяйственные, так и рыбоводческие, и он захотел узнать детали. То, что я там увидел, изменило всю мою жизнь. грейт поднял крышку контрольной панели и сунул под нее подпорку. Друзья выросли в поселении морян, и Доб до сих пор не переставал удивляться, насколько прочно марянская методичность и аккуратность въелась в его соседа. Грей по-прежнему обшаривал взглядом дорогу. Здесь, на диких территориях, вне периметра, хватало врагов и помимо людей. И шептал. Это считая островитяне только без островов. Их там наверху тысячи. Флеттери понятия не имеет, что их так много. Они здорово умеют маскировать свои посадки. Те крошечные садики, что видели с воздуха шпики директора, специально оставили на виду. А вот под камуфляжной сеткой и под землей у них... Но это отдельная история. Они по-прежнему выращивают пузырчатку. Только теперь не строят из нее, а заливают ею голые камни, ну вот такие, как здесь, и сажают свои огороды. Поверь, им хватает и на еду, и на семена, совсем как старые добрые времена. А на плоскогорьях они заготавливают переносные огороды. И делают это так. Отливают из пузырчатки 20-метровый квадратный коврик толщиной всего в палец и проделывают в нем канавки. Потом туда засыпают семена и готово. Сворачивай, неси куда хочешь, растилай хоть на камне, хоть на песке. Урожай обеспечен. В эти коврики уже заранее закладываются все необходимые удобрения, вода и химическая защита от вредителей. Как думаешь, Стелли, это понравилось бы? По твоим словам, там прямо рай небесный, — пробормотал Доуб. Она до сих пор тоскует по жизни на острове, хоть ей и было только пять, когда мы переселились на сушу. Да и я по всему этому соскучился. Даже не столько по океану, сколько по свободе. Тогда мы боялись переселения, но нам и в голову не приходило опасаться друг друга. Доу вдруг испугался, что сказал слишком много и прикусил язык. Признаваться секьюрити в том, что ты его боишься, было равносильно признанию в каких-то грехах. По нынешним временам страх в глазах уже являлся достаточным поводом для ареста и последующего расследования. «Да», — вздохнул Грей, — «мы и с тобой действительно боимся друг друга. Разве не так? Даже мы с тобой. А вот те там наверху». Он кивнул на горные вершины. «Они осторожны, но и только. Страха там нет». «И о чем же ты доложил своему начальству? Неужели ты...» «Думаешь, я рассказал, как они там счастливы?» Думаешь, я сумел предать нормальных людей, которых встретил впервые за 20 лет? Нет. Нет, я наврал в своем отчете и даже заготовил фальшивые снимки. Только не думай, что я такой уж смельчак. Я знал, что Флеттери подозревает о существовании этих тайных поселений и ферм. И еще я знал, что именно Флеттери хочет увидеть. Больше всего ему хочется, чтобы они оказались хлипкими и маломощными, просто потому что у него силёнок не хватает их прикрыть. Ты только посмотри вокруг, долб. Грей широким жестом обвел открывающуюся с холма панораму города и порта. Для охраны устрашения всего этого нужен его боесостав целиком. А тут уже изрядно потрепан. Сегодня в Калалочи были волнения, говоря на чистоту вспыхнуло восстание. Это подавят, начнутся другие. А то, что сообщают в новостях, лапша на уши всяких болванов, которую варят по указанию Флеттери крупные специалисты по ее профессиональному развешиванию. Его вранье дурит нас, а дураков легче держать в ежовых рукавицах. Так что ему было необходимо убедиться в том, что наверху нет ничего серьезного. Ну вот я и показал ему пару чахлых грядок и хилых деревьев, высаженных у грязных хижин. Видел бы ты, как он обрадовался. Так что теперь, надеюсь, он туда не полезет. У него и здесь дел полно. Его основные военные силы сосредоточены у нас и на Виктории. Кроме того, под его контролем все еще находится весь рыболовный флот и куча морских патрулей. Но мир гораздо больше, чем тот кусок планеты, что он прибрал к рукам. Намного больше Доб. И растет с каждым днем. Я думаю, что вам со Стеллой следует перебраться наверх». «Что ты сказал?» Доу преско выпрямился и стукнулся головой о крышку панели. «Ты что, с ума сошел? Ведь она же у меня... Короче, нам сейчас ни о чем таком и думать нельзя». «Да я все знаю, Доу. Стелла ждет ребенка. Она сама рассказала об этом Билли, а та не смогла удержаться и проболталась мне. Но ведь скоро она уже не сможет этого скрыть. А значит, вам понадобятся дополнительные продовольственные карточки». И тогда к вам придет комиссия, чтобы обследовать ваши социальные условия. Ты хочешь, чтобы они увидели ваши сады? Ты готов пойти на такой риск?» Дуб вздохнул и сплюнул на дорогу. «Ну вот дерьмо. Ты послушай меня». Грей по-прежнему говорил в полголоса. «Выход есть. Кашет сможет идти под водой». «Отчего нет? Конечно, ей не угнаться за последними моделями или, скажем, патрульным катером, но старушка бегает еще очень даже ничего». Грей оглянулся на фургон трака. Он был невелик. Всего два метра в ширину и 4 в длину. Доуп зарабатывал себе на жизнь тем, что возил запчасти в различные автомастерские на побережье. А ты сумел бы вместе с прицепом проехать сотни-три кликов по пересеченной местности? с сомнением покачал головой. Не выйдет. Две сотни это верх, Топлива не хватит. Будь у меня преобразователь, я бы всю планету мог объехать. Понял, задумчиво кивнул Грей. Вот только море тебе по дороге не попадется, а преобразователь не работает на пресной воде. Впрочем, у меня есть старая канистра со сжатым водородом. Его тебе хватит на всю дорогу. Ты это о чем? Дрожащей рукой Доуб откинул со лба густую каштановую челку. Ты что думаешь, нам дадут доехать на этом траке прямо до самой верхатуры? Как же? Уже на полдороги нас хватят за задницы. Ну вот поэтому ты будешь добираться туда иначе, спокойно ответил Грей. У меня есть карта, и я составил для тебя план. Ты же не против самой идеи, а? А я сумею доставить вас со стеллой к моим друзьям за ватаном. «Ну, согласен?» Доуб поднял голову и вдруг заметил поднимающийся по дороге к ним навстречу отряд Секьюрити. Вид у солдат был довольно зловещий. «Вот дерьмо!» – пробормотал Доуб. Он опустил крышку панели, завел мотор и стал разворачивать машину в сторону дома. «Нет!» – крикнул Грей. «Мы едем в город, чтобы установить стартер на кашет. Только за этими едем. Ну-ка, помашем им по-приятельски». И охранник первым приветственно помахал солдатам. Доуб с мрачным видом сделал то же самое. Командир отряда помахал в ответ, и секьюрити зашагали дальше по своим делам. «Видел?» — обрадовался Грей. «И вот так везде. Главное знать, что именно им нужно, что для них проще, и ты выпытаешься из любой ситуации. Ладно, о переезде наверх поговорим на обратной дороге. Да не волнуйся ты так, все продумано до мелочей». И впервые за весь разговор Грей широко улыбнулся. «Сады!» — Доу поймал себя на том, что тоже улыбается. Стэли там точно понравится». Воздержание действия не дает свободы от него. Равно и одним самоотречением внутренней свободы не завоюешь. Квиц Твисп, старец, из бесед за ватан Твисп всегда считал, что палаты – отличное название для их подземного дома, где каждый член совета имел отдельный кабинет, несколько офисных помещений, а кроме того, персональную спальню. Общими были лишь залы для совещаний, но ну и их было несколько. Конечно, на взгляд морян, все это было сооружено топорно и в попыхах, а Флеттери вообще назвал бы город примитивным. Но строители сейчас были заняты в первую очередь разгребанием завалов, образовавшихся во время прошлогоднего землетрясения, названного в народе «Великим разломом» 1982 -го года. Комнаты Твиспа находились рядом с эскалатором. Он распахнул люк и жестом пригласил Моуза войти. А теперь посиди здесь. Старик указал на низкий диван, сделанный из органики, как кресло-пес. Моус огляделся. Если не считать черных блестящих стен и заплавленной до стекловидного состояния горной породы, в остальном это было типичное жилище островитянина. Вся комнатка не больше четырех шагов в длину. Стены увешаны полками сотнями рукописных книг. Текст был написан, точнее выцарапан, на подобии бумаги, сделанном из слоевищ келпа. Твисп начал собирать свою библиотеку еще когда был рыбаком и работать с видео и голой аппаратурой попросту не имел возможности. На каждом острове была своя крошечная типография с ручным прессом, где записывали хронику и делали оттиски художественных произведений, которые хотелось оставить потомкам. Твисп задраил люк и с улыбкой обернулся к своему ученику. Бери любые книги, что понравится. Что в них проку, когда они просто стоят на полке?» Мос опустил голову. «Я... я никогда вам не говорил?» Промямлил он. Грязные поломанные ногти впились в ладони. «Я не умею читать». «Знаю», — кивнул Твисп. Ты так хорошо научился скрывать это, что даже я не сразу все понял». «И вы мне ничего не сказали?» «Я ждал, когда ты сам об этом заговоришь. Желающие поучить всегда найдутся. Вот только если человек сам не захочет учиться, толку от таких уроков не будет. Научиться читать очень легко, но отписать это уже посложнее». «Учение никогда не давалось мне легко». «Ничего». Твис ободряюще похлопал юношу по плечу. «Говорит же ты научился. Научиться читать не труднее». Мы с тобой ежедневно будем заниматься за кофе, и сам увидишь, что еще до конца месяца станешь читать. Но предлагаю начать с кофе. Его попьем прямо сейчас, а к занятиям приступим завтра. Не возражаешь?» Мол просеял и с готовностью кивнул. Наверху в монастыре, с тех пор, как директор стал распоряжаться продовольствием, ему нечасто приходилось пить кофе. Но молодой монах не роптал, так как добровольно принял обед бедности. Привыкать не приходилось, ведь он вырос в нищете. Здесь у Заваатан нищета не была угрюмой и безрадостной, ему очень нравилось в монастыре. Твисп занялся приготовлением кофе, не вставая из-за стола. Его длинные руки доставали до любой полки шкафчика с продуктами. Кроме полок с книгами, дивана, столика и буфета, в комнате еще как-то поместилась каменная ванна с нагревательным баком. Моус откинулся на спинку старинного дивана, и тот сам принял наиболее удобное для сидящего положения. Да, с его матрасом в каменной нише просто не сравнить. На одной из полок стояло несколько голокубиков. Большинство из них хранило голографическое изображение рыжеволосого парня, стоящего в обнимку со смуглой хрупкой девушкой. У меня очень скоро завещание, сказал Твист с легким вздохом, и его мощные плечи поникли. Страхнувшись, он засыпал ароматный порошок в кофеварку. Я могу пригласить тебя с собой. По старинному обычаю мы начнем с обеда. Но лучше я накормлю тебя чем-нибудь здесь, чувствую себя как дома. Этот люк ведет к выходу наверх, а вот тут. Он кивком указал на соседнюю стенку. В палаты совета. Если пойдешь со мной, заранее приготовься к тому, что увидишь много необычного. В моей жизни каждый день случается что-то необычное. ты просохотался. Ну что ж, тогда думаю, тебе здесь понравится. Ты помнишь клятву, которую дал, принимая послушничество у Заваатан? Да, старец, конечно, помню. Тогда повтори ее, пожалуйста. Моус откашлялся и сел прямо. Отрекаюсь от отныне и вовек от любых видов и форм грабежа и по краже еды во всех ее видах, Равно как это разрушение домов и мародерства. Я обещаю хозяевам домов не вторгаться в их жилища, когда никого нет дома, и не беспокоить самих хозяев просьбами при встрече, в чем даю клятву. Да не принесу я беды и разрушения, да не стану я угрозой ничьей жизни, ничьему здоровью. Я исповедую лишь добрые мысли, добрые слова и добрые дела. Отлично. Похвалил Твисп и подал юноше чашку горячего кофе. Я позвал тебя сюда, потому что совет хочет выслушать твое мнение. сегодня нам нужно принять очень важное и тяжелое решение. До сих пор нам еще не приходилось брать на себя такой ответственности. И это решение может потребовать от заватан, в том числе и от нас с тобой, нарушения нашей клятвы, особенно той ее части, где речь идет о человеческой жизни и здоровье. Я хочу, чтобы ты присутствовал на заседании совета, и именно от тебя может зависеть, решимы, что клятву стоит нарушать или же нет. Твис, прихлебывая кофе, подошел к молодому монаху, и заметил, что чашка в руки юноши дрожит. «Ты можешь высказать свое мнение по этому поводу, Молс? «Да, старец, я это сделаю», — ответил Моус. Его голос звучал твердо, а руки спокойно легли на колени. «Дать клятву — это уже на всю жизнь, и я обещаю быть верным своей клятве, пока жив. И я сдержу свое обещание». Моус завершил речь коротким кивком и застыл, не поднимая глаз. «На чего же он запуган?» — жалостью подумал Твисп. В этом мире, наконец-то, начинают устанавливаться сносные условия для жизни, а люди боятся друг друга, даже своих близких. Внезапно раздавшийся стук в люк, ведущий в палату совета, заставил обоих вздрогнуть. Твисп открыл дверь и впустил рыжеволосую молодую женщину, одетую в широкую зеленую рясу клана Келпа. На карманчике слева от груди было вышито ее имя – Снейдж. Ее голубые глаза влажно блестели, а вики были совсем красными. Она только что плакала. «До заседания совета осталось пять минут, сэр», — шмыгнув носом, сообщила Снейдж и протянула Твиспу ноутбук. «Вот последние сотки, сэр», — и добавила дрожащим голосом. «Боюсь, проект богини закрылся. Мы уже несколько часов не имеем от них ни малейшего известия». Ее губы дрогнули, и по щекам покатились крупные слезы. Твист мысленно оценил состояние секретарши как депрессию. «Но ведь Лапуч каждый час должен был выходить на связь с помощью своей камеры». «Возможно, все дело в нарушении связи». — схлипнула Снэйдж. — Келпы не вмешиваются, но, похоже, этот сектор глушат с берега. То связь просто идеальная, то сплошные помехи. Может, дело в повышенной солнечной активности? — Только это не похоже на солнечную активность. Помехи идут только по определенным каналам. Снэйдж вытянула из рукава на свой платок и высморкалась. «Ну, — вы очень расстроены. — Твисп наконец к ней. — Я могу вам чем-нибудь помочь? — Да, сэр. Вы можете вернуть мне Рику. Я понимаю, что Кристо гораздо важнее. Намного важнее для нас, но я... «Ваш монитор работает?» Она судорожно кивнула, утирая глаза рукавом. «Тогда фиксируйте все сообщения, идущие из офиса Флеттери. И те, что поступают к нему тоже. И еще, пожалуй, то, что идет с щелнока. И немедленно передавайте все в зал совета. Мы вернем их. Рико и Азета не так просто запугать». Услышав последнюю фразу, Снейш приободрилась, еще раз высморкалась и перестала плакать. «Спасибо». Она даже попыталась улыбнуться. «И прошу, извините меня, пожалуйста». Я должна вернуться в офис. Еще раз спасибо. Твисп вышел вслед за Снейдж, и вскоре они с Моузом уже находились в информационном центре, огромном зале, полном суетящихся людей. Моуз узнал несколько знакомых лиц. Это были те беженцы, что приходили к заватанам и навсегда исчезали в недрах первой палаты. Все они были одеты либо в такие же зеленые рясы, как рыжая Снейдж, либо в темно-коричневые комбинезоны совсем недавно образованного клана землепажцев. По мере того, как Твисп шел к своему месту, переступая через смеящиеся повсюду кабели, мимо информационных экранов и столов, заваленных кипами бумаг и переговорными устройствами, его походка становилась все более упругой, плечи распрямлялись, и сам он, несмотря на свою седую бороду, молодел с каждым шагом. Этот центр был его любимым детищем, результатом напряженного 25-летнего труда. Именно здесь находились операторы, коллективный мозг распространившихся по всей планете теней. Фетери считает, что мы базируемся на Виктории, говорил Твисп членам совета, когда все только начиналось. И я хочу, чтобы и весь остальной мир тоже так думал. Организация теней не более чем иллюзия, но мы будем поддерживать ее всеми силами. В этой игре на кон поставлены вся планета и вопрос выживания человеческого рода. Мы должны набраться терпения. Он надеялся, что и сегодня им терпения хватит, чтобы не наделать глупостей. Прогнав со старинного кресла пса парня из обслуги, Твис предложил Моузу сесть. Небольшой закуток, где они находились, был отделен от инфоцентра огромным листом плаза. Сквозь него Моуз увидел, как рыжая Снейдж дружески кивнула Твиспу и вновь попыталась улыбнуться. Эта девушка напоминала Твиспу малютку Карин Л, которая стала одной из первых жертв Флеттери. Зато сколько их она спасла. чертовски хорошенькая была девчонка. Старик тряхнул головой, чтобы отделаться от грустных воспоминаний и уселся за свою консоль. У каждого сидящего за круглым столом члена совета была личная консоль и монитор. В центре зала стоял головизор. Твисп скинул драную рясу и остался в оранжевом комбинезоне клана дирижабликов. На груди у него был вышит символ теней, две сошедшиеся в пожатии руки. Как и глава, остальные трое членов совета являлись на заседание в сопровождении свидетелей. Пятое кресло пустовало, и монитор над ним был погашен. Все трое приглашенных, как и Моус, сидели, боясь пошевелиться, и, широко открыв глаза, озирали все явившиеся им чудеса. Твисп откашлялся и произнес слова, которые члены совета жаждали услышать в течение двадцати лет. «Братья и сестры, время пришло. Внесли миску с супом, и после древнего обряда благословения еды суп разлили по тарелкам. Все ели в благоговейном молчании. Это был классический островитянский рыбный бульон. почти прозрачный, и лишь на дне мисок плавали несколько оранжевых кружочков в море. Сверху бульон был посыпан мелко нарезанным зеленым луком, острый запах которого разносился по всему залу. Пустое кресло принадлежало Дварфу Макинтошу, единственному оставшемуся в живых члену экипажа корабля, если, конечно, не считать Раджу Флеттери, директора. Макинтош порвал с прежним товарищем по гибернации. Он предпочел более близкое по духу учение заватан, напоминавшее ему чем-то философию дзен. Он обрил себе голову, по его собственным словам, в память о погибшей душе Флеттери и чтобы никогда не забывать, кто я есть. В прошлые времена Макинтош и Флеттери публично спорили почти по каждому поводу. Дошло до того, что побежал слушок, будто директор перевел контроль над течениями на орбиту только для того, чтобы убрать подальше Макинтоша. Недавно Маку удалось усовершенствовать систему связи, используя в качестве основного центра приема-передачи Келп. и теперь все каналы инфоцентра были подключены к Келпу. Кроме того, Макинтош разработал систему кодов, благодаря которой любой из членов Совета мог моментально связаться с ним на орбите. «Надеюсь, этот канал связи нас не подведет», — подумал Твист. «Что бы там ни было, солнечная активность или специально созданные помехи на общественных каналах, Келпу это не страшно. Надо распорядиться, чтобы Снейш поискала связь с Рико на этой линии». Вполне возможно, что даже если запись до нас не дошла, Келп ее поймал и сохранил. После трапезы Твис предложил членам совета принести присягу, и каждый по очереди произнес несколько фраз. Эти тихие слова могли стать причиной гибели множества людей на всей планете. Все были торжественны и серьезны. Судя по выражению лиц, люди понимали важность момента. Они были согласны, что время пришло. И что еще более важно, знали, для чего пришло время. 75-летняя островитянка Венус Брас, чьи дети и муж были на ее глазах сожжены солдатами директора, и которая сама чудом избежала смерти, сумела создать целую империю из продовольственных фирм. Но Флеттери забрал все ее земли и отдал своей Мерман Меркантайл. Эта фирма занималась посреднической деятельностью между крупными рыболовецкими судами, а также одиночками вроде Твиспа и рынком. Захапав Мерва Меркантайл, Реттери уже не задумывался о том, сколько он заработал при каждой частной сделке. Директор всегда был в выигрыше. Калибу Нортон Вангу, законному владельцу Мерва Меркантайл, было всего 23. Он являлся самым молодым членом совета. Он был сыном Скадди главы Мерва Меркантайл, и друга Твиспа Бретта Нортона. Однажды лодка с родителями Калиба по непонятным причинам взорвалась прямо у него на глазах. Но тогда еще никто и подумать не мог, что к этому приложил руку их замечательный директор. В тот вечер Калиб уцелел чудом. Он долго просил у родителей разрешения поиграть с другими ребятами на берегу. Ему было тогда всего 10 лет. Остальные годы своей жизни он строил планы мести Флеттери и пытался вернуть мир в Мерман Меркантайл. Твисп, спавший в своей лодке, проснулся от взрыва и криков мальчика. Позже он взял ребенка с собой, и они вместе отправились в горы. От отца Калибу передалось умение видеть в темноте, а от мамы – способность общаться с Келпом с помощью прикосновения. Однако, обнаружив, что Келп хранит память его родителей, Калиб стал по возможности редко пользоваться по связью. «Но он еще очень молодой, неопытный», – думал Твисп. «Он слишком торопится, а потому делает одну ошибку за другой. И не желает их признавать». В последнее время он редко виделся с Калибом, поскольку тот курировал Викторию, второй плацдарм Флеттери. Твис всегда боялся, что парень сорвется и начнет вендету против директора и его людей. Он надеялся только на то, что воспитал мальчика как следует, и тот не расправится с Флеттери так же, как он расправился с его родителями. Слово взяла представительница не входящих в метрополию островов Мона Плоскокрыл, краснолицая женщина средних лет. «Мы с вами хорошо спрятались». Ее низкий островитянский голос разнесся по всему помещению. Нахмурив густые брови, она продолжала. «Каждый из наших фермеров имеет запас продовольствия на 6 месяцев. Член совета с побережья сообщил, что у них положение не хуже. Венус Браз кивнула, подтверждая ее слова. Но откровенно говоря, продолжала Мона, наши люди вовсе не горят желанием принять участие в восстании. Они не голодают и потому хотят, чтобы их оставили в покое. Они без вопросов примут любого беженца. Мы естественно готовились к обороне, но я вынуждена предупредить вас, что наши люди не способны убивать себе подобных. Венус Брас кивнула. Ее хриплый голос после нежного щебетания Моны напоминал вороний каркани. «У нас то же самое. Наши люди стараются обрести свободу в море, а суши уже окрестили бедой. Мой народ сильный и смелый, но он уже познал грех. Какие народ Калиба, они жили рядом с людьми Флеттери, торговали с ними и даже заключали браки. Они не хотят никого убивать. Да у них родня в охранке. Как же это? Но вы все видели, как Флеттери двинул свои ряды против... «Бабах!» Все вздрогнули. Оказалось, что это Калеб треснул кулаком по столу. Твисп ощутил, что тоже машинально сжал кулаки, но заставил себя расслабиться и положил руки на колени. «Вот об этом-то и мечтает, Флеттери!» — воскликнул Калеб. Никогда прежде Твисп не слыхал, чтобы его питомец говорил с такой горечью. «Мы способны только болтать о том, что ничего не можем сделать, чтобы прекратить массовые убийства. Неужели из всех присутствующих я единственный свидетель преступлений Флеттери против людей?» «Если мы будем говорить о том, что не в наших силах, то рано или поздно выясним, на что реально способны». «И, как обычно, все закончится пустой болтовней», — воскликнул Калиб. «Мы все учили историю и знаем, что люди голодают только тогда, когда другие люди отбирают у них еду. Наша задача — всего-навсего прекратить этот грабеж. И не в следующем году, не даже в течение следующего часа, а немедленно». Венус вскочила с места и под закричала. «Твои люди готовы начать прямо сейчас?» Калиб хмуро улыбнулся. Но этот мальчик у меня не по годам. Пронеслось в голове у Твиспа. Он уже знает, как и когда использовать подобную улыбку. Флеттери тоже не дурак. Между тем продолжал Калеб. Но у меня есть план действий, вполне отвечающий нашим целям. Мои люди уже согласились ему следовать. И, судя по сообщениям моих информаторов, большая часть из вас со мной согласна. То есть, о чем это ты? просипела Мона и села в кресло. Если мы проявим хоть какую-нибудь активность, Флеттери тут же нас засечет и пришлет отряду смирения. Этот аргумент приводился так часто, что навяз на зубах, однако Калеб мужественно выслушал его. Он лишь попытался посмотреть в глаза Твиспу. Глава операторов очень хорошо помнил этот нетерпеливый властный взгляд. Отец Калеба, Брэд Нортон, точно так же смотрел на человека, которого ему пришлось убить, чтобы спасти жизнь Твиспу и жене. Мона тем временем продолжала защищать своих людей. Они согласны в дальнейшем принимать беженцев, но уговорить их оставить буквально из ничего построенные дома не получится. Они не пойдут на открытый конфликт, но будут по-прежнему вести тайную работу на благо Пандоры. Понял! усмехнулся Калип. Они выбрали путь бегунов-нагульников. Все знают, что если стая появляется хоть одна голодная особь, голод начинают ощущать все. Мы связаны между собой, и у нас есть план, как накормить всю стаю. Твисп с трудом удержался от улыбки. Похоже, парень пронюхал о моем повышенном интересе к бегунам. Все члены Совета имели равные права, но если решение было принято сообща, Все должны были ему подчиниться. Твист понял, что пора вмешаться в обсуждение. «У каждого из нас есть свой план», — сказал он. «Но теперь пора их все свести в один общий. Участники проекта «Богиня» уже 4 часа не выходят на связь. Думаю, это заставит нас поторопиться с принятием решения». Присутствующие тревожно зашептались. Четверо свидетелей и так перепуганные насмерть, после этого заявления побелели еще больше. Твист поднял руку, призывая всех к тишине. «Но у нас на сковородке есть еще одна рыба. Успокойтесь и высушите меня». На его мониторе появилось сообщение о том, что Дварф Макинтош отправил ему послание. Твисп кинул Снейдж, чтобы та его приняла и расшифровала и продолжил. Плеттери правит людьми при помощи страха и голода. Но его главная цель – улететь с планеты на безналете. Думаю, все здесь не против того, чтобы избавиться от него как можно скорее. Члены Совета согласно кивнули. лишь Мона нашла нужным вставить. Да, но он хочет забрать с собой около трех тысяч самых здоровых и обученных людей, а свою проклятую охранку оставить здесь. Но они сами хотят лететь, перебил ее И если они сами захотели осваивать Вселенную, это их дело. Главное для нас то, что мы наконец от него избавимся. Но мы должны ослабить его власть до того, как он улетит. Он должен сбежать от нас, а не улететь по своей воле. Только тогда мы можем быть уверены в том, что он не вернется. Мы можем нанять преступников, не нарушая при этом собственных принципов. Но если мы его не свалим, то наше будущее и будущее наших детей повиснет на ниточке. Снэйдж прочитала сообщение Макинтоша. «Твисп, проект богини захвачен». «Захвачен? Ну, это звучит получше, чем потерян. Где они сейчас? И кто их захватил?» «Келп». Доктор Макинтош полагает, что Келп унюхал Кристу Гелли и решил захватить ее. Это он устраивал все эти помехи. Но Келпа связь действует по-прежнему хорошо. Хватит ли ему информации, чтобы разобраться в сложившейся ситуации?» спросил Твисп, массируя лоб, чтобы избавиться от внезапного приступа мигрени. Сегодня он как никогда чувствовал свой уже немалый возраст. Снэч принесла ему передатчик, и Твисп подключил его к своей консоли. Тут же послышался спокойный голос Мака. Келп из восьмого сектора захватил нашу амфибию и уволок ее глубь становищем. Для этого ему пришлось перекрыть несколько келпопроводов, в результате чего? Несколько торговых судов и грузовиков получили повреждения, и бог знает, сколько пропало без вести. Пока что точное число потерпевших аварию судов неизвестно. Контроль над течениями попробовал воздействовать на него всеми возможными методами. Никакого результата. Члены совета обменялись недоуменными взглядами. Твисп и сам был озадачен. Келп сопротивляется, но именно это нам и было нужно. «У нас есть свои люди в том районе?» – спросил Калип. «Кто-нибудь из клана Келпа? Кто знает, что можно предпринять?» Мона пробежала пальцами по консоли и кивнула. «Да». Там неподалеку Оракул и наблюдательный пост, где полно народа. Но если там сейчас невозможно любые подводные перемещения, то это значит, что наши люди тоже в опасности, заявила Венус. Я могу отправить туда субмарину, но если в этот район невозможно попасть, то... Сейчас для нас самое главное – это полностью разрушить планы Флеттери, перебил ее Твисп. Куда бы ни направлялись его люди и чтобы они не предприняли, у них на пути должны вставать наши и полностью их блокировать. Причем так, чтобы директор ни о чем не узнал. Любой его шаг должен приводить к новым потерям и новым вопросам. Мы должны сломать его морально. Не свидетельствует ли его попытка вмешаться в дела контроля о том, что он принимает нас всерьез? «Возможно», — сказала Снэйдж, — «но я сомневаюсь». «Попросите доктора Макинтоша остановить систему контроля», — сказал Твисп. «Само собой, тут же последуют репрессии. Но мы с вами знаем о Келпах гораздо больше, чем люди в да и большая часть становищ на нашей стороне». Как это не опасно, течение нужно остановить в масштабе всей планеты. Сам старый рыбак, проведший большую часть жизни в открытом море, голова операторов, лучше других знал, на какую судьбу он обрекает тысячи людей, которые сейчас находятся в море, как на его поверхности, так и под водой. Тысячи ничего не подозревающих моряков будут застигнуты внезапным штилем, и многие из них во владениях недружественных келпов. Но жребий брошен, и ответственность за это полностью лежит на флеттере. «Победим мы или погибнем, теперь зависит от полного объединения для совместных действий всех жителей Пандоры», — объявил Твисп. «Мы должны взять его измором. Бороться голодом против голода, страхом против страха». Калиб поднял руку, прерывая его, и, извинившись почтительным кивком, сказал тихо, но твердо. «Нам не нужно бороться голодом против голода». Его голос в эту минуту был похож на голос отца. «Мы люди. Мы будем бороться с голодом едой». На несколько мгновений над столом света повисла тишина, Затем свидетельница Моны вскочила. «Я за! Мы все за!» «Но тогда, может, ты нам и объяснишь, Калеб, как нам одним махом скинуть флеттери и накормить всех голодных?» проскрипела Венус. «Это так просто, что вы охнете от изумления», усмехнулся молодой человек. «Сейчас на ваших мониторах появится краткий план. Вы сами понимаете, что в первую очередь нам нужно объединиться, как предлагает Твисп. Кроме того, нам немедленно нужно выпустить в эфир Азета и Кристо Гелли. Мы можем рассчитывать на бой с Тенью». «Да, ты прав». Не отводя глаз от своего монитора, кивнула Мона. «Сейчас ключ ко всему – время. Люди не присоединятся к нам, если не будут знать, зачем и как. Но Бену Азету они поверят, а Кристу Гелли вообще боготворят. И план действий они должны узнать именно сейчас». «Мои люди сейчас агитируют в бедных кварталах», – спокойно сообщил Калеб. «Их около пяти тысяч. На бедняков лучше всего действует живое слово». «Над Макинтоша больше не поступало сообщений», – спросил Твисп. Снэш, прикусив нижнюю губу, кивнула. «Есть». Он сообщает, что Беатриса тушь на орбите, и она заболела, попив воды. Изумленно подняв брови, она еще раз прочла сообщение, словно не верила своим глазам. Твис почувствовал, что сердце вот-вот выскочит у него из груди. «Это наш личный код с Макой на случай прослушивания», — объяснил он. Очевидно, Флеттери прислал вместе с Беатрис отряд Секьюрити. Похоже, он подозревает Мака. Черт, как это не кстати. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, старик продолжил. «Но очень плохо, что она не на нашей стороне». Макинтошу так нужна сейчас поддержка верных людей. Ну что ж, давайте прикинем, какую помощь мы можем оказать ему отсюда, — предложил Калеб. Нужно мобилизовать наши суда с побережья и выручить летучую рыбу. И молодой человек встал, намереваясь немедленно отправиться на Викторию. Он нужен нам здесь. Калиб остановил его Твисп. Нам с тобой предстоит другое путешествие. Оно займет часа три. На побережье живут сообразительные ребята, они и без тебя сумеют справиться. Я прошу тебя ради старых добрых времен. Сплаваем вместе на станцию у Оракула. Может, кому-нибудь удастся связаться с Келпом и выяснить, чего он добивается. Корни и крылья. Не позвольте крыльям пустить корни, а корням взлететь. Хуан Рамон Хименес. Стелла Близ распаковала три ящика с орхидеями в торфяных горшочках и разместила их под деревьями в небольшой аллее, ведущей к крыльцу дома уитлов. Ей вчера предложили эту работу, и только что расцветшие орхидеи оказались как нельзя кстати. По профессии она была цветочным скульптором и уже сделала себе имя и клинтуру. Сегодня она была одета в новую лиловую блузку с пышными рукавами и плотные рабочие перепачканные землей штаны. Блузка подчеркивала ее слегка увеличивающиеся вследствие беременности грудь, а штаны так туго облегали бедра, что она сомневалась, сумеет ли влезть в них в следующий раз. Стелла пыталась не обращать внимания на охранника слуг, под любым предлогом останавливающихся, чтобы посмотреть, как она работает. Она терпеть не могла находиться в центре внимания, хотя должна была к этому уже привыкнуть. При росте в 12 ладоней волей-неволей привлекаешь к себе взгляды, даже если на тебе рабочая одежда. Стелла любила одеваться в яркое, так что сама напоминала цветок. Доуп рассказывал своим родителям, что дома пчелы летают за ней роями, но никогда не жалят. Пышные темные волосы обрамляли смуглое скуластое лицо сияющими зеленовато-голубыми глазами. Пухлые губы всегда были сосредоточенно поджаты. Но в последнее время она часто улыбалась, задумчиво прислушиваясь к биению новой жизни внутри себя. Семья Стеллы выращивала декоративные и плодовые растения в течение уже девяти поколений. Но главным, конечно, были их эксперименты в выведении новых съедобных сортов. Однако девушка не забывала и о цветах, а также об опылявших их пчелах. Теперь в ней подрастал представитель десятого поколения садовников. Стелла мечтала о том, что это будет девочка, во всем похожая на свою мать. Она знала, что так и будет, как знала о ее рождении ее собственная мать, и знали все женщины их рода на протяжении многих поколений. Но эта многовековая традиция в нынешние времена ложилась на нее тяжелым бременем ответственности. Орхидеи были гордостью Стеллы. Она долго выводила этот вид, и теперь была счастлива, что результат ее трудов Наконец оценят по достоинству художники, музыканты и скульпторы со всех концов Пандоры. Узнав, что его честь Алик Декстер Дальтоник, она решила расположить цветы, доверившись собственному вкусу. Большинство выбранных орхидей были в лиловой гамме, и художница не могла противиться искушению продемонстрировать все найденные ею нежнейшие оттенки их восковых лепестков. Хлипкий с виду, но держащийся с большим гонором охранник, сунул нос во все ее коробки и даже потыкал ножом в пару торфяных горшочков. С того момента, как Стелла переступила границы поместья, ее уже дважды обыскивали, причем один раз лично, женщина из охраны. И она подозревала, что этот обыск тоже не последний на сегодня. Чтобы не вспылить, она постаралась думать только о цветах. Охраны кругом было полно. Один наряд дежурил на входе, второй патрулировал дом. Здесь жил глава охраны Мерван Меркантайл, который, по мнению Флеттери, являлся для теней мишенью номер один. По слухам, он был первым из трех претендентов на пост директора в случае, если Флеттери по каким-то причинам не сможет выполнять свои обязанности. Его огромный дом, выстроенный из камня и пластали, устоял во время последних землетрясений, превративших пол Калалыча в руины. Поместье было окружено массивной двухметровой каменной стеной, край которой был густо усажен битым стеклом и острыми кусочками металла. Находясь в этом чудесном саду, было трудно поверить, что очередь этого сектора находится всего в квартале отсюда. На крики, стоны и рев моторов, доносящиеся время от времени из-за каменной ограды, здесь никто не обращал внимания. Мрачный охранник сорвал одну из орхидей и заложил себе за ухо, все в свежих шрамах после недавней трансплантации. Стеллу чуть не стошнило. Эта и пропотевшая под мышками форменная рубашка были не самым приятным зрелищем, особенно в такой душный вечер. «Ну и что вы там нашли?» – спросила она, когда охранник закончил обыск. «Агрессивно настроенных червей?» Охранник нахмурился, нервно переводя взгляд со Стелы на начинающиеся накапливаться у горизонта грозовые тучи и обратно. «У меня нет чувства юмора», — рякнул он. «Не заводи меня». «Вы что, боитесь, что толпа однажды ворвется сюда и...» «Я ничего не боюсь», — гордо заявил он, выпячивая цеплячую грудь. «Моя обязанность — защищать господина Декстера, и я с ней отлично справляюсь». Не ответив, Стелла склонилась к ящику и достала несколько горшочков, которые хотела высадить вдоль аллеи. Ей всегда нравился этот процесс. Она любила вдыхать запах свежего торфа и держать в руках своих питомцев, ощущая пальцами гибкость стеблей и упругость корней. Закончив посадку, она почистила свои коротко остриженные ногти над одним из горшочков, чтобы ни крошки торфа не пропало даром. «Должно быть, вы любите цветы, и вам не просто было решиться сорвать цветок и заложить за ухо». «Я пьян», — буркнул охранник. «Но если бы цветок хорошо пахнул, было бы лучше». «Это не нетрудно исправить. Понюхайте-ка вот этот». предложила Стелла и протянула охраннику лиловую орхидею. Он взял цветок, поднес к носу и снисходительно улыбнулся. Его лицо слегка просветлело, и Стеллу это порадовало. «Да», — кивнул он, — «этот будет получше». «Этот вид начинает пахнуть только тогда, когда растению исполняется год. А растить его надо не меньше пяти лет. Я могу научить вас». «Цветочки», — фыркнул охранник, однако уходить не торопился. «Что от них проку? Ты бы лучше выращивала то, что можно есть». «Что?» Стелла отшатнулась от него в притворном ужасе. Все, кто без лицензии выращивает фрукты и овощи, расстреливают на месте. А вот на выращивание цветов лицензии не нужно. К тому же, душа тоже нуждается в пище. Цветы дают человеку духовную пищу, которую, впрочем, не измеришь фунтами и килограммами. Парень по-прежнему хорохорился, но держался уже без прежней наглости. Стелла собралась была рассказать ему о своих пчелах, но вовремя прикусила язык. На сбор меда у нее тоже не было лицензии. Полив высаженные цветы, Стелла вымела с дорожки комки торфа и листьев. Закончив работу, она поняла, что слегка нервничает. Похоже, сегодня она застряла в городе. Сюда ее подбросила соседка Билли, так как в моторе Кошет что-то перегорело и лодка не заводилась. Но ночевать в городе Стелле совсем не хотелось. Она вообще не любила город. Его узкие улочки и закрывавшие небо дома наводили на нее тоску. Конечно, был еще общественный транспорт, но из-за беспорядка в городе он не действовал. А идти пешком 10 кликов, да еще и безнадежной защиты до оба, было просто опасно. «Стелла, милочка, вы закончили?» – выглянула из люка парадного хозяйка дома миссис Уитл. Это была сухощавая, седовласая женщина с бледной кожей потомственной морянки. На ее лице всегда цвела радушная улыбка. Именно эта хрупкая, всегда спокойная и деликатная вообще не женщина во время печально знаменитого землетрясения в третьем году собственноручно спасла целое судно, нагруженное произведениями искусства. После первого толчка она записала с команду добровольцев, эвакуирующих подводный музей, и приняла на себя командование старой грузовой субмариной. Не заботясь о себе, она до последнего грузила на суденышко экспонаты и не прерывала работы даже тогда, когда треснул фасад здания, и из щелей ударили струи воды с такой силой, что, попади под такую струю человек, его рассекло бы пополам, как мечом. Да, мисс Уитл, вам нравится? Пожилая женщина окинула взглядом аллею и, судя по выражению лица, осталась крайне довольна. «Очаровательно. Вас не напрасно мне так нахваливали, милочка. Но у меня возникли некоторые затруднения, и вы можете помочь мне с ними справиться». «Чем я могу вам помочь?» «Сегодня часть нашей прислуги не вышла на работу. Ну, вы сами знаете, что творится в городе. Вы не могли бы задержаться еще на какое-то время. Нам нужен человек, который встречал бы гостей и провожал к столу». У меня есть список приглашенных, а на столе лежат карточки с фамилиями, которые нужно будет прикалывать гостям на грудь. А после этого вы сможете остаться до конца приема уже в качестве моей гости. Вы ведь не откажете мне?» Стелла всегда испытывала к богатым исключительно негативное чувство. Всего в ста метрах отсюда бедняки простаивали сутками в очереди, чтобы получить крохотный паек, оплачиваемый тяжелым изнурительным трудом. Слуги из богатых домов не стояли в очередях, и на их продовольственных карточках стояла печать «ДОП-паек». А что касается охранников, то им с черного хода склада наваливали полные сумки продуктов без всяких карточек. Стелла взялась за подобную работу только для того, чтобы иметь прикрытие для своих домашних занятий. Оплата ее практически не интересовала. Ее огородик давал ей гораздо больше еды, чем она могла купить на все заработанные карточки. А чтобы получить карточку со штампом доп нужно было преодолеть столько бюрократических рогаток, что у нее никогда не хватило бы на это ни сил, ни терпения. Но сегодня кашет не заводилась, и поэтому попасть домой ей не удастся. «Да», — кивнула она, — «я могу остаться. Вот только я не подобающая одета. И потом мне нужно, чтобы меня после этого отвезли домой». Мисс Уитл улыбнулась еще шире и взяла Стеллу за локоть. «Ну что вы, милочка, вам не о чем беспокоиться. Конечно же, мы доставим вас домой. Обещаю вам. А теперь пойдемте скорее в гардеробную моей дочки. Думаю, мы отыщем там что-нибудь, что вам придется по душе и по фигуре». «О, там есть элегантное черное платье». которая будет на вас выглядеть просто изумительно. Впрочем, уверена, что вы великолепно выглядите в любом наряде». От этого комплимента Стелла смущенно покраснела. «Благодарю вас. А ваша дочь не обидится?» Лицо мисс Уитл на мгновение потемнело, но она тут же взяла себя в руки и гордо подняла голову. «Нет, милочка, думаю, не обидится. Ее убили во время беспорядка в колледже в прошлом году. Это было ужасно. О, простите, я очень вам сочувствую». «Что ж, она хотела жить своим умом», — вздохнула мисс Уитл, и всеми силами пыталась отстоять право на это. И чуть помолчав, прошептала. «Я так гордилась ею. Когда-нибудь я расскажу вам о ней поподробнее, но сейчас не время и не место». Платье было черным и блестящим. Оно непривычно обтягивало бедра и поднимало потяжелевшую в последнее время грудь, а декольте было таким глубоким, что Стелла почувствовала себя неловко. Никогда еще она не появлялась на людях в таком виде. «Ох, видел бы меня сейчас долб!» – прошептала она, красуясь перед огромным трильяжем. «Ему бы здорово понравилось!» «Можете оставить его себе, милочка!» – вздохнула мисс Уитл, глядя на Стеллу повлажнейшими глазами. «Да и вообще, поройтесь в этих шкафах и возьмите все, что понравится. Незачем им тут висеть без толку. В конце концов, это не картины». Стелла попыталась отказаться, но мисс Уитл, не слушая никаких возражений, собрала большую коробку дочкиных вещей. Затем она отвела Стеллу на ее пост к маленькому столику в прихожей. Вскоре заявился почетный гость Алик Декстер. Он засучил до локтей рукава пиджака и рубашки, и на чем свет стоит, костерил жару и духоту. Стелла приколола ему на грудь карточку и машинально разгладила ткань. Но вместо того, чтобы присоединиться к гостям, важная персона осталась со Стеллой, бездостенчиво оглядывая ее с ног до головы. Стелла поймала оценивающий взгляд Декстера и с вызывающим видом уставилась ему прямо в глаза. Это безумное сражение продолжалось несколько секунд, пока гость не капитулировал. «Я сегодня весь день в бегах, извиняющимся тунном пробормотал он, А после вечеринки мне еще предстоит произнести речь на двухчасовом обеде в прогресс-клубе, а затем еще в восемь коктейль у директора. Потому-то я никак не могу сбросить вес и страдаю одышкой. А вы просто очаровательный милочка». И склонившись как можно ниже к ее груди, якобы ему трудно было разобрать буквы на ее нагрудной карточке, он прочел вслух: Стелла близ. Затем Декстер протянул руку, она ее пожала и отметила про себя, что у него потные ладони. Не думала, что большие шишки позволяют себе потеть на глазах у подчиненных. Высокий гость Алек Декстер достал платок, промокнул выступившие на лбу и верхней губе капли пота и жестом подозвал к себе своего шофера, торчавшего у входа в надежде поймать хоть малейшее дуновение ветерка. «Мне нужна другая рубашка», — приказным тоном объявил он. «Сегодня подойдет серо-голубая». «Но ведь все улицы перекрыты», — возразил парень. «Я не успею привести ее до обеда». Голос его звучал довольно уныло, Но выражение лица оставалось почтительно бодрым, и Стелла поняла. Чего Алик декстер не терпит, так это жалоб своего персонала. «Ну тогда купи мне рубашку», — рявкнул хозяин. «Магазины открыты до комендантского часа. И ближайший из них всего в нескольких кварталах». Отпустив парня взмахом руки, он уже в спину ему добавил. «Потом эти деньги спишешь на мелкие расходы. И помни, либо ты изменишь свое отношение к работе, либо тебе придется искать другую». Сквозь распахнутый шофером люк на фоне сгущающихся сумерек Были видны два стоящих спиной ко входу охранника и третий, склонившийся к висящему и пищащему у него на поясе переговорнику. Секьюрити отстегнул аппарат, сказал в него несколько фраз и внезапно бросился в дом. Перескакивая в раз по пять ступенек, он взлетел на крыльцо и бросился к его чести Алику Декстеру. Лицо охранника было белым, как полотно. И хотя разговор велся шепотом, Стелла отчетливо расслышала каждое слово. «Общая тревога по плану Брут, сэр. Вы останетесь здесь или отправитесь в теплицу?» «Черт!» – выругался Декстер, и его щека дернулась, словно он получил пощечину. Он, как и мистер Уиттл, был одним из трех возможных заместителей директора. Его лицо побелело так же, как и у охранника. Потирая лоб, он молча наблюдал, как во двор поместья въезжает грузовик набитый security, как солдаты выпрыгивают из кузова и разбегаются, занимая оборонную позицию. Сполдюжины их, чумазые и потные, поднялись наверх и, оттолкнув высокую персону, прошли в зал для приема. «Это наши?» — спросил потрясенный Декстер у своего охранника. Тот лишь пожал плечами. «Не знаю, сэр». Лазерник прессал в его дрожащих руках, и он держал его так крепко, что костяшки на пальцах побелели. «Хм», — нахмурился Декстер. «Боюсь, что нам трудно определить, на чьей они стороне, пока мы сами не знаем, на чьей стороне мы. Говоришь, общая тревога? А Флеттери? Он не...» «Да, сэр, общая тревога. И Флеттери ее объявил. «Ну что ж, подождем немного. Если нам придется принять бой, то я предпочитаю сражаться здесь, рядом с этой очаровательной дамой». Он склонился перед Стеллой в поклоне и поцеловал ей руку. Затем спокойным шагом направился в зал для приема к хозяйке и ее гостям. Сквозь распахнутый люк Стелла увидела стол, ломившийся от деликатесов, многие из которых она видела впервые в жизни. В центре красовалась высеченная из цельной ледяной глыбы мертвая фигура дельфина. С улицы донесся шум боя, и охранники бросились задраивать двойной входной люк. И тут Стелла по-настоящему испугалась. А мистер Декстер так ни разу и не взглянул на ее орхидеи.